14. Через несколько дней я уловил суть общей механики. Прежде всего в отелях новичка поражают накаты бешеной суматохи, столь отличная от ровного ритма работы у прилавков или станков, что дело видится плохо организованным. Ситуация, однако, и неизбежна, и вполне логична. Не особо замысловатые гостиничные службы принципиально не поддаются четкому регулированию. Нельзя, скажем, поджарить бифштекс за пару часов до заказа на него. Надо ждать повеления клиента, а дождавшись массы разом хлынувших требований, исполнять все их одновременно и в дикой спешке. Люди здорово перегружены, что, естественно, не обходится без свары брани. И, надо сказать, перебранки – необходимая часть процесса, темп которого никогда не достиг бы нужных скоростей, если бы всякий не клял всякого за нерадивость. Час трапезы клиентов превращает персонал в яростно мечущих проклятие демонов и заменяет почти все глаголы единственным пошел ты с губ 16 заморашки сыплются выражения, сразившие бы даже шоферов почему гамлет говорил б как судомойка несомненно шекспир лично наблюдал кухонных слуг в деле тем не менее мы ругаясь ни голов ни времени не теряли а просто помогали друг другу уплотнить Напряженные часы. На чем в действительности держится отель, так это на преданном отношении к работе, пусть даже самой примитивной. Лентяя здесь быстро опознают и дружно заставляют убраться. Позиции у поваров, официантов и планжеров весьма различны, но во всех живет гордость своим занятиям. Наиболее близки рабочему классу и далеки от лакейства повара. Они не получают таких денег, как официанты. Зато у них выше престиж, и место их значительно прочнее. Сам повар себя ощущает не прислугой, а мастером. Его и называют «умелый работник», «мастер». Официанта так никогда не назовут. Он знает свою силу, знает, что в первую очередь от него зависит успех дела, что, опоздая он хотя бы на пять минут, порядок рухнет. Презирая всех работников неповарской профессии и полагая делом чести оскорблять каждого из них за исключением метродотеля, повар гордится достигнутым долгой практикой артистизмом. Сложно не столько приготовить еду, сколько суметь приготовить ее вовремя. От завтрака до ланча шеф-повару отеля X заказов поступало на сотни кушаний с разными сроками исполнения. И хотя самолично он готовил немногое, но инструктировал и проверял каждое блюдо. Память его изумляла. Листки с заказами прикалывались на столе, однако шеф-повар редко туда поглядывал, все держал в голове и выкрикивал какое-нибудь очередное «Запускай телячью котлету!» минута в минуту. Он был невыносимо груб, но подлинный артист. За точность, отнюдь не за превосходство в ремесле, предпочитают поваров мужчин. Совсем иной внутренний взгляд у официантов. Тоже есть гордость, мастерством, но мастерством услужливым, лакейским. Дни официант проводит непрерывно глазея на богачей, стоя возле их столиков, ловя их разговоры, примазываясь к нему улыбочками и осмотрительными шуточками, наслаждаясь неким приобщением к их расточительству. А кроме того, всегда существует собственный шанс разбогатеть. В некоторых кафе на больших бульварах Такие щедроты от гостей, что там лакеи сами платят хозяевам за рабочие места. Постоянно наблюдающий трату денег и грезящий об этих деньгах официант в конце концов чувствует себя чем-то единым с клиентурой. Из кожи вон лезет, стараясь обслужить стильно, так как и самого себя он уже ощущает участником перов. валенти рассказывал мне о каком-то банкете в Ницце, стоившем 200 тысяч франков, и потом месяцами обсуждавшимся. Какая же роскошь, ну, дружок, просто великолепно Ух ты, черт, шампанское, серебро, орхидеи, сроду такого не видал, хотя кое-чего доводилось. Ух, вот роскошь. Ты ведь, однако, только прислуживал, уточнил я. Ну да, конечно. Но какая же роскошь. Мораль? Никогда не жалейте официанта. Например, вы сидите в ресторане. Сидите уже полчаса после закрытия и представляете, что измученный официант вас презирает. Ошибаетесь. Глядя на вас, он не думает, лопнул бы ты дубина, а думает он, вот когда-нибудь накоплю денег и таким же господином буду сидеть. Полнейшая готовность служить тем радостям, которые его влекут и восхищают. Поэтому редко найдешь среди официантов социалиста. Поэтому и хилый профсоюз поэтому и рабочий день 12, порой даже 15 часов. Это снобы, душевно вполне расположенные к лакейству. Свой особенный взгляд изнутри и у планжеров. В их работе перспектив нет. Одно выжимание соков, не следа творчества или же интереса. Сюда брали бы просто уборщиц, если бы женщин хватало сил. Все, что тут требуется, постоянно быть на ногах и подолгу выносить кислородное голодание. Переменить эту жизнь невозможно, так как ничего из грошовой зарплаты не отложишь, а подыскать что-то другое, работая от 60 до сотни часов в неделю, нет времени. Надеяться, планжор в лучшем случае может на чуть более теплое местечко ночного сторожа или смотрителя клозета. Но даже унижайшего нижайшего планжора, раба-рабов, наличествует некий сорт гордости. Гордость трудяги, берущего несодержанием, зато количеством труда. На этом уровне единственно доступный способ держать себя с достоинством — это пахать как вол. Планжор высшего пилотажа — дебруяр. Тот, кто самое невозможное исполнит, совсем справится, всегда изловчится. В отеле x при кухне работал немец, известный местный дебруяр. Однажды важному клиенту, какому-то британскому милорду, вдруг среди ночи захотелось персиков что привело официантов в смятение, поскольку фрукты эти на складе кончились, а магазины давно закрылись. «Без паники», — сказал немец. Ушел и через 10 минут возвратился с четырьмя персиками. Своровал их в соседнем ресторане. Вот что такое де бруяр. С милорда взяли по 20 франков за персик. Старшина нашего кафетерия Марио демонстрировал тип образцового трудяги всецело сосредоточенный на работенке и призывающий к тому же остальных. Четырнадцать лет службы в гостиничных подвалах закалили его обильно врожденное благодушие до крепости стального поршня. «Надо быть, как кремень», — говорил он, услышав чье-то нытье. И планжоры частенько похвалялись «я как кремень», ощущая себя гвардейцами, а не судомойками мужского пола. Таким образом чувство служебной чести присутствовало во всех подразделениях и очередной гигантский вал работы встречался во всеоружии Соенных сил. Вечный бой между отделами тоже определенным образом шел на пользу, так как охрана собственной льготной добычи отваживала посторонних грабителей и ловкачей. Порядок многосоставного хозяйства с разномастным обслуживающим персоналом обеспечивался четкой задачей каждого, и личной его добросовестностью. Это в отеле было хорошо. Но был и слабый пункт. Усилия работников не совсем совпадали с нуждами клиентов. Гости, по их убеждению, платили за высококлассный сервис, а служащие, по их убеждению, получали за вследствие чего высококлассный сервис преимущественно имитировался. В этом отношении отель со всеми его чудесами пунктуальности уступал худшему из наихудших частных домов. Взять для примера чистоту. В рабочих помещениях отеля x свежему глазу открывалась грязь вопиющая. По всем темным углам кафетерия присохла еще прошлогодняя гадость, а хлебница кишела тараканами. Я как-то предложил Марио истребить этих тварей. «Зачем убивать бедных букашек?» — укоризненно сказал он. Товарищи мои хохотали, когда я мыл руки, прежде чем взяться за масло. Тем не менее, чистоту, причисляемую к работенке, мы блюли. Во исполнение режима мыли рабочие столы, начищали медь регулярно, но распоряжений по-настоящему навести чистоту не поступало, да и некогда было. Мы просто отрабатывали наш урок. И так как первейшей задачей ставилась точность, берегли время, оставаясь в прежнем хлеву. На кухне грязь была похлеще нашей. Это не фигура речи, а констатация факта, когда говорят, что французский повар способен плюнуть в суп, не тот, естественно, которым сам он намерен угоститься. Здешний повар — это артист, однако отнюдь не гений чистоплотности. В определенной мере небрезгливость даже необходима его артистизму. Шикарный вид еды требует антисанитарной обработки. Когда шеф-повару передают для заключительного оформления какой-нибудь бифштекс, вилкой маэстро не пользуется. Он хватает мясо рукой, хлопает его на тарелку, укладывает пальцами, облизав их с целью проверить соус, перекладывает кусок, снова облизав свой инструмент, затем, чуть отступя, критически глядит на блюдо, подобно живописцу перед мольбертом, и, наконец, любовно завершает композицию толстыми розовыми пальцами с утра облизанными уже стократно. Будучи удовлетворен, шеф-повар тряпкой удаляет отпечатки пальцев с фарфоровых краев и вручает произведение официанту. И официант, конечно же, несет тарелку, запустив в соус свои пальцы. Мерзкие сальные пальцы, которыми он беспрерывно приглаживает густо набриолиненную шевелюру. Всякий раз, уплатив за бифштекс в Париже свыше 10 франков, можно не сомневаться в пальцевой методе приготовления. В дешевых ресторанах по-другому. Там эти пакости еду минуют. Куски, подцепив вилкой из кастрюли, раскидывают по тарелкам без художеств. Грубо говоря, чем выше цена в меню, тем больше пота и слюны достанется вам бесплатным гарниром. Неопрятность присуща отелям и ресторанам, цель которых не накормить, а сразить шиком. Работник слишком занят подачей пищи, чтобы помнить, что эту пищу едят. Еда для него просто заказ. Вроде того, как чья-то смерть от рака для врача просто случай. Клиент заказывает, скажем, тост. Где-то в подвале некто, разрываясь на части, обязан быстро заказ исполнить. Может ли он приостановиться с мыслью «тост этот съедят? Надо бы, значит, сделать его съедобным». В голове у него только то, что выглядеть блюдо должно пристойно и отнять не больше трех минут. Пот солба капает на хлеб, ну что? Тост падает на пол в месиво грязных опилок, ну и что, не с новым же возиться? Гораздо проще испачканный ломтик обтереть. По пути наверх тост опять падает маслом вниз, еще раз обтереть, да и все. Такова система. Аккуратно в отеле x готовили лишь самим себе и патрону. Всеобщей моральной заповедью было «Гляди в оба, если хозяину, а для клиентов наплевать». И так, черт бы их взял, сойдет. Всюду в рабочих отделах ссоры гадость. За фешенебельным фасадом тайная циркуляция грязи. Как работа кишечника в теле красавицы. Помимо свинского неряшества, патрон сознательно обжуливал клиентов. Главным образом закупкой дрянных продуктов, которые повара, однако, умели стильно преподнести. Мясо в лучшем случае среднего качества, а овощи, такие, что хозяйки, ходя по рынку, на них даже бы не взглянули, сливки, продукт повышенного спроса, разбавлялись молоком. Чай и кофе худших сортов, джемы со всякой химии из громадных жестянок без этикеток. Все вина дешевые закупоренные, по экспертизе Бориса, как ординарные, низкосортные, с выдержкой менее одного года. Согласно правилам, загубив что-либо, урон оплачивали служащие, а потому испорченное ненадолго попадало в разряд отбросов. Когда официант третьего этажа уронил в шахту подъемника жареного цыпленка, приземлившегося на слой крошек, корок, липких бумажек и прочей пакости, мы вытерли его тряпкой и тут же вновь отправили наверх. С этажей доходили глухие слухи об уже побывавших в употреблении простынях которыми без стирки, лишь увлажнив и прогладив, вновь застилали кровати. На нас патрон скупился так же, как на клиентов. В огромном хозяйстве отеля не имелось, например, ни швабры, ни совка. Управляться приходилось с веником и куском картона. Уборная для персонала была достойна Центральной Азии. Вымыть руки нельзя было нигде, кроме раковин с грязной посудой. Но, несмотря на все это, Отель X входил в дюжину самых роскошных парижских отелей, и пребывание здесь стоило бешеных денег. Стандартная цена за то, чтобы переночевать без завтрака — 200 франков. Вино и табак вдвое дороже магазинных, хотя Патрон, конечно, брал их оптом по дешевке. Если клиент являлся или же предполагался миллионером, тарифы автоматически повышались. Однажды утром... Гость с четвертого этажа, сидевший на диете американец, заказал к завтраку только горячую воду и соль. валенти был взбешен. Какого черта? А мои 10 процентов? Что, 10 процентов от соли и воды? И подал счет за завтрак 25 франков. Клиент безропотно заплатил. По словам Бориса, тоже происходило во всех парижских отелях. По крайней мере, в роскошных и дорогих. Но мне кажется, что клиенты отеля «Икс» особенно легко клевали на дутый шик, поскольку в основном это были американцы, слегка говорившие по-английски, нисколько по-французски и абсолютно не имевшие представления о хорошей еде. Преспокойно могли набивать животы отвратительной американской кашей, есть мармелад с чаем, пить вермут после обеда и, заказав цыпленка по-королевски, поливать франковый деликатес грубым соевым соусом. Одному клиенту из Питтсбурга каждый вечер носили в спальню ужин. Виноград, яичница и какао. Быть может, водить за нос подобных персон не столь уж и грешно?